Она благодарит его за неизменную доброту, поздравляет с победой на гонках и хочет сказать, как приятно ей было служить под его началом. Джон Осборн прошел по пустым комнатам, брал и мельком просматривал бумаги то с одного, то с другого стола. Вот и эта полоса его жизни кончается, как все предыдущие. Он не стал здесь задерживаться, мучил от тревога о матери. Вышел на улицу и отправился домой в случайном переполненном трамвае. Из-за еще ходили. Вагон вожатый был на месте, но кондуктора не оказалось. Времена платы за проезд миновали. Осборн заговорил с вожатым, тот сказал, «Я буду водить эту чертову коробку, покуда не захвораю, приятель». Ну, а когда затошнит, отгоню ее в Киев, в тамошнее депо, и пойду домой. Я там живу, в Киеве, понятно? Тридцать семь лет я водил трамвай во всякую погоду и не брошу до последнего. В Молверне Джон Осборн сошел и пустился на поиски молока. Оказалось, это безнадежно. То немногое, что еще имелось в молочных, оставляли детям. Домой к матери он вернулся с пустыми руками. В спальне мать лежала на спине. Закрыв глаза, постель чиста, опрятно, на одеяние складочки. Дуайт подошел ближе. Тронул мать за руку. Мертва. Рядом на ночном столике стакан с водой, Несколько строк карандашом на листке, Маленькая красная коробочка и пустой пластиковый пузырек. Дуайт не знал, что у матери это было припустено. Он взял записку и стал читать. Сынок мой, было бы слишком нелепо испортить последние дни твоей жизни, цепляясь за свою. А нам не теперь так тяжко. не хмопача о похоронах. Просто закрой дверь и оставь меня на моей постели, в моей комнате. Среди вещей, которые меня окружают. Так мне будет хорошо. С маленьким мином поступи, как считаешь нужным. Мне его очень-очень жаль, но я ничего не могу поделать. Я очень рада, что ты победил на гонках. Нежно любящая тебя, мама, Скупые редкие слезы поползли по его щекам, и тут чужие иссякли. Мама всегда бывала права, сколько он себя помнил. И сейчас она тоже права. Он вышел из спальни, глубоко задумавшись, прошел в гостиную. Пока он еще не болен, но, возможно, это настигнет его через считанные часы. Маленькая собака шла за ним по пятам. Джон сел, взял ее на руки, ласково потрепал шелковистые уши. Немного погодя, он поднялся, оставил собаку в саду и пошел в соседнюю аптеку на углу. К своему удивлению, он еще застался с девушкой продавщицу Она протянула ему красную коробочку. Все за ними приходят сказала она с улыбкой. У нас очень бойкая торговля. Он улыбнулся в ответ. Я предпочел бы в шоколаде. Я тоже, сказала девушка, но, ну, по-моему, таких не делают. Я свои запью фруктовой водой с мороженым. Джон Осборн снова улыбнулся, и оставил девушку за аптечной стойкой. Вернулся домой, взял из сада в кухню собаку, принялся готовить ей ужин. Открыл банку крольчатины, слегка подогрел в духовке, смешал с четырьмя обладками небуталом Поставил это угощение перед Мином, который жадно накинулся на еду. Оправил его постель в корзинке, и поуютнее придвинул ее к печке. Потом из прихожей позвонил по телефону в клуб и заказал там себе комнату на неделю. Поднялся к себе и стал укладывать чемодан. Через полчаса он спустился в кухню. Мин совсем сонный мирно лежал в своей корзинке. Физик внимательно прочел наставление, напечатанное на картонной коробке, и сделал собаке укол. Она не почувствовала иглу. Убедившись, что собачка мертва, Джон отнес ее наверх и поставил корзинку на пол возле постели матери и вышел из дому. Вечер вторника в доме Холмсов выдался беспокойный. Около двух часов ночи малышка заплакала и уже не умолкала до рассвета. Молодым родителям было не до сна. Около семи утра девочку вырвала. День наступал дождливый, холодный. При хмуром свете муж и жена посмотрели друг на друга. Оба измучились, обоим не здоровилось. «Питер, по-твоему, это то самое?» Это то и есть, да, спросила Мэри, не знаю, но очень может быть. Видимо, сейчас все заболевают. Она устала, провела рукой по лбу, но я думала, здесь с городом и с нами ничего не случится. Питер не знал, какими словами ее утешать, а потому спросил, выпишь чаю, я поставлю чайник. Мэри опять подошла к кроватке и посмотрела на дочурку, так как раз притихло. Питер повторил «Как насчет чашки чая?» Она заставила себя улыбнуться. «Чай-то чудесно!» Он пошел на кухню готовить чай. Мэри чувствовала себя прескверно, теперь ее замутила, конечно, эта бессонная ночь виноватая. Она переволновалась из-за «Дженнифер», Питер хлопочет на кухне. Она тихонько пройдет в ванную, он ничего и не узнает. Ей нередко тошнило, но на этот раз он может подумать, вдруг тут что-то другое и станет волноваться. В кухне пахло затхлым, а может быть просто показалось. Питер налил в электрический чайник воды из-под крана, сунул штепсель в розетку, включил Счетчик ожил, и Питер вздохнул с облегчением ток есть. «Не сегодня-завтра электричество не станет, вот тогда будет худо». Духота в кухне нестерпимая. Питер распахнул окно, и его вдруг бросило в жар. Потом опять в холод, и он почувствовал, что сейчас его стошнит. Он тихо прошел к ванной, Но дверь оказалась заперта, значит, там Мэри. Незачем ее пугать. Через черный ход он вышел под дождь, и в укромном уголке за гаражом его стошнило. Он еще постоял здесь. В дом вернулся бледный, ослабевший, но все же ему полегчало. Чайник уже кипел. Питер заварил чай, поставил на поднос две чашки и пошел в спальню. Мэри была здесь, наклонилась над дочкиной кроваткой. «Я принес чай», — сказал Питер. Она не обернулась, побоялась, что лицо ее выдаст. «Сказала, вот спасибо, налей ее, я сейчас». Едва ли она сможет выпить хоть глоток, но Питеру чай пойдет на пользу. Он наполнил обе чашки Присел на край кровати и осторожно пригубил. От горячего чая желудок словно бы успокоился. Чуть погоди, Питер сказал, «Иди теперь родная, твой чай остынет». Мэри нехотя подошла. Может быть, она исправится. Она посмотрела на мужа, его халат был мокрый от дождя. «Питер, да ты совсем промок?» — вскрикнула Мэри. «Ты выходила из дому?» Надо было выйти, сказала он. Зачем?